Глава девятая. Рангон. Через секунду после взрыва здания послышалось трескотня выстрелов и приглушенные крики. Так продолжалось несколько секунд, а потом стекла вылетели и на девятом этаже тоже. Еще несколько мгновений, и десятый тоже пал жертвой непонятного взрыва. «Тьма», — бесэмоционально заявила Трила.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 они зависли на разном удалении от соседней крыши окружив ее и направив на нее свои острые древние носы а на крышу проломив ее словно мокрый картон порвав как раз выбрался он хотя я не уверен можно ли про это говорить он если у него вообще какой то пол очертаниями силуэт напоминал человека но при этом совершенно неудивительно совершенно черный словно вырезан из плотной черной бумаги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 Уберите ребенка, немедленно! велела одна из солдаток тонким женским голосом. Вы мешаете проведению операции и подвергаете свою его жизнь риску. Да, кивнул мужчина. Саймон, идем. Нет, завопил мальчик и рванулся из рук отца. Мама! Солдатка, что говорила с отцом, рефлекторно вскинула автомат цели парня, но отец уже дернулся следом за ним, одной рукой пытаясь удержать сына, а второй отводя ствол в сторону. И тварь бросилась тоже навстречу мальчишке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 судя по всему его нецеремонии скинули прямо в люк после чего солдатки скинули оружие и открыли практически перекрестный огонь одновременно и по твари и по мужчине пулю ударили в тела выбивая фонтанчики крови из еще живого человека и дымные капли из твари существо подняло еще живого человека на когтях и запрокинуло голову будто бы явя во всю глотку но не сдавая при этом ни звука а потом швырнуло мертвое тело в солдатах и развернулось прямо к нам мрак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 Только она просчиталась. За то время, что она потеряла, глядя на нас Трилой, соседнюю крышу уже занял еще один отряд солдаток, и они встретили тварь с винцом, шквалом еще в прыжке. Это не помешало ей приземлиться, но едва только ее, выгнутые в обратную сторону ноги коснулись крыши, солдатки, как одна, бросили оружие на крышу и Мать твою! В руке каждой из них вспыхнуло световое оружие, точно такое же, как у девчонок в башне Зефир, у каждой свое. Я даже не успел рассмотреть, у кого какое. Так резко они бросились с ним в атаку на монстра. солдатки с нашей крыши, вместо того, чтобы поддержать их огнем, как я предполагал, подбежали к самому краю и, вжих, снова выстрелили своими крюками на тросах. «Дзан!» — вонзились крюки в бетон соседней крыши, и девчонки в черной военной форме, так и не узнав, что на крыше были неучтенные наблюдатели, шагнули вниз.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 И с каждой секундой она все уменьшалась и уменьшалась. Теперь это стало уже очевидно она стала почти в полтора раза меньше, и движения ее стали в полтора раза медленнее. Она таяла, как кубик сахара в горячем чае, только вместо чая было жаркое солнце, испаряющее черное тело. И наконец тварь перестала двигаться. Она села кучкой непонятной черной слизи и больше не шевелилась. Солдатки встали кольцом вокруг нее, не торопясь убирать свое оружие. «А теперь уходим», — тихо сказала Трила. «Мы все увидели». И, не снимая невидимость, она потащила меня к люку. Я только успел, что задрать голову и одернуть ее в метре от него. «Стой!» Как я и предполагал, дроны, снимавшиеся это время с приличной дистанции, после того, как тварь замерла, увалились на нос, и все, как один, полетели к крыше, на которой проходил бой. «Нас же не видят», — попеняла мне Трила. «Зато открывающийся люк прекрасно видят».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 «Сейчас меня интересует кое-что оторванная от темы мотыльков и корпораций». «Я понял. Но вернемся к миндалю», — Трила подняла на меня голову. «А что миндаль?» «Ну, мы говорили о запахе миндаля изначально. И ты привела меня сюда, сказав, что я сам все увижу». «Ах, это... Ну да, ты же не в курсе. Превращение человека в рангона занимает от двух до трех недель». И настойчивый, преследующий везде и всюду запах миндаля — первый признак заражения.